Глава 82. Фроськина правда. Показания Станислава Саныча были короткими. Спал, никого не трогал, разбудили, погрузили в машину и заставили куда-то ехать, чтобы спасти Мирона от верной смерти. Своей машины у доктора нет, потому что после второй контузии неврологи-гады не подписывают ему справку для ГИБДД. Да он и сам за руль уже не сел бы, накрывает иногда, неожиданно, себе дороже. История Глухова звучала примерно так же, за исключением пункта о машине. Он приехал на беленьком авто с синей полосой и мигалками. Своя ласточка в ремонте, у неё движок барахлит, поэтому пришлось воспользоваться служебным положением. С Петра Семёныча спроса нет, он потерпевший, у него дом сгорел, и конь сбежал. С Борисом Николиным пить Семёныч не собирался, но потом рука сама как-то потянулась к рюмке. Учитывая перерыв в алкоголическом стаже длиной в полвека, свалила старика быстро. Отключился, а разбудили уже менты. «Полицейские!» — исправил его оговорку Глухов. «Это слишком длинно!» — небрежно огрызнулся Семёныч. «А смысл тот же!» «Ментом ты был, ментом и остался!» Мне расценивать это как оскорбление при исполнении начал закипать Глухов. Да, как хочешь, так и расценивай. Решётками меня уже не напугаешь, а крыши над головой теперь всё равно нет. Могу даже в морду дать, чтоб побольше срок накинули. События той ночи, когда умер Борис Никулин, даже для Глухова оставались загадкой. В полицию и скорую позвонил сам Петр Семёныч, хотя он твёрдо уверен, что не делал этого. Звонки были с его номера, голос мужской. В памяти телефона осталась информация об исходящих, но в лесном связь появилась буквально пару дней назад, а в том состоянии, в каком его застали прибывшие на место сотрудники полиции, старик и до калитки сам не смог бы дойти. Оснований обвинять его в чём-либо не было. Никулин сам пришёл, а пить он начал ещё дома, в Мухино, о чём сообщила безутешная вдова. После этого Петра семёновича начали одолевать навязчивые мысли о том, что живёт он неправильно. У него есть дочь и внуки, родные люди. Люди меняются, пересматривают своё отношение к событиям прошлого, прощают ошибки. К семье старику захотелось, к своим, хотя бы повидаться. Ему ж за восемьдесят уже, помирать тоже срок подходит. Собрался и ушёл искать встречи с дочерью. Коня и двор оставил на Никодима, а за домом Фроська и Белёна присмотреть обещали. «Присмотрели, блин!» — высказал свою обиду Пётр Семёныч и хотел сплюнуть, но в чужом доме на такое свинство не решился. Ему Власов позвонил, сказал, что дом сгорел, а Мирон Карпунин сильно пострадал. Позже, уже в машине, объяснил детали. Детали. Деталей вылезало столько, что многие начинали казаться лишними. А по мере обмена точками зрения становилось понятно, что большинство моих догадок были ошибочными. Матери Демида давно нет в живых. Никакой сатанистки Тоси не существует. Внешней угрозы лесу не было. Экстрасенсы Олега Карпунина знали бы об этом. Особенно о тёмной магии, которую сложно не распознать. Я слушала и молчала, потому что мне надоело распутывать все эти клубки. Сто раз уже перелито всё из пустого в порожнее. Сто версий событий далёкого прошлого увидено и услышано. На каждую тысячу «почему» находилось в сто раз больше «потому что». Меня волновали только последние два дня. Кто всё это подстроил? Белёна? Зачем? Устроила бардак в лесу и моей жизни, подвергла опасности ни в чём не повинных людей и исчезла. Ерунда какая-то. Настал черёд Власова давать объяснение. Он пересказал ту версию событий, которую я уже знала. Позвонил Мирон, сказал про Женьку и шаманку, попросил помощи. Женька была благополучно доставлена в лесное. От меня Толя хотел это скрыть, чтобы не беспокоить, но я всё равно узнала. Эля психанула, забрала кота и домового, и просто исчезла. Рассказывал он. Я знал, что она будет в лесном, потому что это её убежище, ей там спокойно. А ночью она позвонила, напуганная до полусмерти и в слезах. Это после кошмара, который приснился мне на берегу. Белёна заставила меня позвонить. Я после увиденного сама не решилась бы. Ну и дальше по порядку. Макароны с тушёнкой, прогулка на кладбище, разорение могилы Марфы Оленевой, послание с того света, разговор за столом в доме Семёныча, мои догадки насчёт тёмной магии и Тоси, приезд Мирона с Виталиком и Ершовой — Странное поведение Ирины Афанасьевны. Эля попросила меня догнать Виталика и не дать ему уехать. Виталий сорвался, выложил мне всё, что знал об интересе господ Карпуниных к лесу и Эльке. Сказал, что ему до фонаря уже, сдохнет он за мостом или нет. Всё достало, хочется жить по-человечески, ну и так далее. Мата много, полезной инфы мало. Мы уже за деревню вышли, ближе к кладбищу были, когда дом полыхнул. Виталя первым заметил. Рванули туда. Серёжка на земле у калитки стоял, на карачках, и кашлял. Рядом Женька и Ирина Афанасьевна лежали. Мирона не было. Эльки тоже. «Я к дому». Нефёд откуда-то под ноги выкатился. Фрося Виталика перехватила. Тарахтели наперебой про то, что Эле вреда не будет, а Четырёхглазова надо спасать. Как в машине оказался, не помню, честно. В себя пришёл уже за Вырвинском. Гнал так, что самому страшно стало. А сзади фроська трещит, не замолкая. Мне либо её слушать, либо за дорогой следить. Понял только, что всю эту муть с кошмарами и тёмной магией Белёна учинила. Элька ей живой и невредимой нужна, пока ребёнок не родится. А остальные должны умереть. По-разному, один за другим. Упавшим голосом произнесла Ершова и посмотрела на Петра Семёныча. «Семёныч, а я ведь эти слова от тебя слышала. Помнишь, ты недавно мне из запасов покойной Клавдии настойку брусничную приносил? Тогда и слышала». «Говорил, да», — нахмурился старик. «Только вот не помню, к чему это было». Это я шептала. Виновато пискнула Фрося из-за угла и про то, что пить с Борисом надо, и про семью?» «Белёна велела?» — строго спросила я. Так мы постепенно добрались до сути, и суть эта оказалась неприятной. Кикиморы нежить вольное, они к месту и к хозяевам не привязываются, а Фрося привязалась. Она то тут, то там хулиганила по деревне, где жили девочки-близняшки, погибшие давным-давно на лесоповале и ставшие духами-перевёртышами. Девочки были весёлыми, бойкими и жизнерадостными. А ещё у них были чудесные золотистые волосы, которые ночью можно осторожно расплетать, а потом снова заплетать в красивые косы. Фрусси это занятие доставляло больше удовольствия, чем испытывание рыболовных сетей, порча пряжи и всё остальное, чем любят заниматься кикиморы. Она прибилась не к дому, а к детям. Ходила за ними повсюду, играла незаметно для взрослых людей, которые и святой водой облить могут, если прознают, что нежить рядом. Видела Фрусси и то, как девочек бревном придавила, да подойти близко не решилась тогда. Видела, как стали светлые детские души духами лесными. В лесу она с ними и осталась. Нежить к нежити тянется. Это нормально. Зато играть теперь и косы плести можно было, не таясь. Смерть Белёны Фрося тоже видела. Много боли в себе эта ведьма к чудесному озеру принесла. Много зависти и ненависти. Много любви и стыда. Не хотела умирать, да только чужой беды лишку на себя взяла не спастись ей было. А опосля, из-за реки к озеру, барыня молодая приходить начала. Белёна выходила из озера к ней, на берегу сидели, разговаривали. Благодарна Пелагея была за помощь и спасение, а Белёна её всей душой ненавидела, но не показывала этого никак. Одного мужика обе любили, барина Алексея Мухина. Пелагея женой ему была а мужняя крепостная Белёна при жизни по красавцу этому в втихомолку сохла. алексей там младший Белёны был, но нравилась она ему очень. И от мужа избавить её мог, и вольную дать, и к себе приблизить. Но люди ведь видят всё, как им потом в глаза-то смотреть. Вот Белёна и сделала на Алексея отворот, чтобы он к ней остыл. А магия отворотная позже — Против молодой жены барина пошла и ребёнка его, нерождённого. Умерла бы Пелагея и сын её, да Белёну стыд взял. Спасла обоих, на себя их смерть перетянула. А избавиться от этой ноши сил уже не хватило. Я всё это знала, а другие слышали впервые. С открытыми ртами слушали. Фрося хоть и трещётка, но если захочет, за душу любого своим рассказом зацепить может. Так раз «Заслушаешься». Пелагея для белёны у мужа посмертную вольную грамоту и дарственную на заповедный лес выпросила. Это мне тоже было известно. Я эти древние документы даже в руках во сне держала. И знала, что они существуют на самом деле. Видела заветный ларчик под лавкой в избушке белёны. Без гербовой печати бумаги не действительные А Пелагея за них свободой поплатилась. Она-то была уверена, что белёна жива. Алексей жену блаженной считать начал, в монастырь упёк. Бедняжка и там помощи от белёны ждала, а та зимой пришла к монастырю по снегу босиком, следов не оставляя. На глаза никому, кроме пелагеи не показывалось и хохотала в лицо, так что никто больше не слышал. Врала о том, что Алексей теперь ей, мёртвой ведьме, принадлежит. Всегда любил только её одну и будет любить до последнего вздоха а единственный сын Пелагеи Тарас чудовищем вырастет жестоким и всех ненавидящим, потому что магия отворотная вся в него впилась». Тогда-то Пелагея Белёну и не прокляла, нет, простила за беды, за муки родовые, за жизнь искалеченную. Покоя пожелала. «Моя душа его уже нашла, — говорит, — и твоя тоже когда-нибудь найдёт». «Тёмное прошлое ясному будущему дорогу уступит, зло добром обернётся», — с безмятежностью в голосе и взгляде вещала Кикимора. «Это ты тоже своими глазами видела?» — уточнила я. «Нет, это Белёна от скуки одной из пришлых невест рассказала. А я же потом их от ненужных воспоминаний избавляла», — пояснила Фрося и смутилась. Подслушала просто нечаянно слова откровенные. «Нельзя было, но любопытно же!» «То есть наше наследственное проклятие от жены Алексея Мухина пошло», недоверчиво сощурился Олег Карпунин. «Это было не проклятие», — вставила своё слово Изабелла. «Пророчество. Это ведь не все слова, да? Были ещё?» «Были», — охотно подтвердила Кикимора. «Распустится цветок, выросший из мёртвого семени». И тогда сердце твоё чёрное станет таким же белым, как волос, а в душе воцарится мир. Всё, больше ничего. Тёмное прошлое ясному будущему, — задумчиво повторила я и нахмурилась. Ты очистила целебные источники от смерти, — пояснила Фрося. Тебя привели в лес с недоброй целью, а обернулась всё добром. И ты ждёшь малыша от мужчины, у которого не может быть детей. Я посмотрела на Власова и покраснела, а он только обнял меня крепче и прижался губами к моему плечу. В голове снова всё начало перемешиваться, но Фрося продолжила свой рассказ, и я предпочла слушать её, а не разгребать самостоятельно эту очередную кашу из непонятностей. Тарас Мухин вырос чудовищем, как Белёна и предсказывала. Но это было проблемой попустительства в воспитании, а не последствиями отворота. Он бил жену, порол крепостных, ссорился с соседями и снискал себе славу зверя. Его никто не любил, а он всех ненавидел. И да, Михаила Оленева он до смерти запорол кнутом в приступе беспочвенной ревности. И это даже не ревность была, просто у барина руки зачесались. Кого-нибудь за что-нибудь наказать. Это Фрося сама видела прибежала тогда из лесок избушки лесника вместе с перевёртышами, потому что шума и криков много было. В лесу после этого появился новый беспокойный дух, а зимой Белёна принесла Дарёну. А Белёна ведь говорила мне, что подождю расе и снегу, может, зареку ходить, но недалеко и ненадолго. Не помню, во сне это было сказано или наяву, но я же знала, что девочку она украла где-то в деревне за рекой. Знала, но забыла. А потом она часто жаловалась, что не может из заповедного леса выйти. Поэтому у меня в памяти и отложилась только эта информация. Дальше Фройся рассказывала то, что я уже знала о пришлых невестах и реинкарнации несчастного Михаила, но в её повествовании встречались и неизвестные мне детали. Например, Дарёна прибрала к рукам и домового Нефёда, которого привёз с собой ещё первый егерь, и кикимору, и даже лешего с маховиками. Силу нежити она использовала для того, чтобы не дать своему ребёнку умереть раньше должного. Должное — это когда дух Михаила естественным путём в следующем наследнике переродится. Нежить не обязана слушаться людей, но колдуны и ведьмы умеют подчинять, и их воле противиться невозможно. Это умение передавалось от одной ведьмы к другой. Марфа поделилась полезным знанием с Назаром, а когда Назар умер, Белёна немедленно присвоила права хозяйки нежити себе. «Я этого не знала. Оказывается, она разрешила Нефёду повсюду таскаться за мной, а потом устраивала ему допросы. Бедный домовой даже не мог сам решить, где и с кем ему жить. Афросия и Никодим вообще оказались лишёнными какого-либо выбора. И леший, и водяной». Пока Фроська развлекала моих гостей печальной повестью о том, что творилось в урочище лесном последние триста лет, я думала о вероломстве. Я ведь смотрела в рот Белёне, как первоклассница восхищенно смотрит на своего первого учителя. Верила ей, о самом сокровенном с ней говорила. Обсуждала всё, советовалась. Как же это всё-таки мерзко — быть обманутой другом. Она поняла, что пророчество Пелагеи сбывается, когда я очистила источники. Я не знала о бесплодии Власова, а она знала. Живой цветок. Она специально запугивала меня, чтобы я избавилась от этого ребёнка. Покой для мёртвой ведьмы — это небытие. А Белёна хотела жить. Это не жизнь, конечно, а бесплодное существование в ограниченном пространстве, но если на дне трясины Белёна устала и ждала упокоения, то относительная свобода, подаренная ей природой позже, свела это желание на нет. И эта же самая природа дала мне силу, о которой ведьма-утопленница могла только мечтать. Недаром Белёнка была женой скомороха, актриса из неё получилась отменная. Она убила бы тебя, но природа велела ей иное, сочувственно посмотрела на меня Фрося. Вредить нельзя, нужно оберегать, а для неё это было всё равно, что лелеет собственную смерть. В ночь на Ивана Купала, на берегу, она просила у природы, чтобы ты умерла, а вместо этого ты получила такую силу и защиту, какая ей и не снилась даже. И предупредить тебя мы не могли, потому что она велела молчать. я вздохнула И с тоской посмотрела на Нефёда, который сжался к тонкой тростинке ноги Кикиморы, виновато прижав ушки. В чём их вина? Да ни в чём. Триста лет непрерывного рабства. А сейчас-то почему помогли? С мягкой улыбкой спросил Власов. Ну так беленый-то нет больше. Как огонь вспыхнул, она велела Никодиму тащить Элю в лес, а потом пропала, совсем пропала. Вольные мы стали. кому хотим «Тому и помогаем». «Эмм...» — промычала я, потому что запуталась. «Всё-таки об этих событиях нужно рассказывать по порядку, потому что Фройсю сбили с мысли, начали задавать вопросы наперебой. Она отвечала всем сразу, а у меня от всего этого ум за разум зашёл. Первое. Назара убила Белёна. Когда она материализовалась в его избушке, Он действительно споткнулся и упал, ударился головой, но эта травма не была смертельной. Он даже был в сознании, а Беллёна вместо помощи предложила ему сделку — целебную воду в обмен на его дар или смерть. После смерти он стал бы таким же неупокоенным духом, как Михаил, потому что на протяжении многих лет попивал целебную водичку в гомеопатических дозах. Добровольный отказ от дара и передача его преемнику закончилась бы с тем же результатом. Колдовство у одарённых людей является частью души, его нельзя отдать без последствий. А вот если бы он выхлебал сразу литр живой водицы, отдал часть своей души ведьме и потом постоянно поддерживал в себе жизнь магией целебных источников, так выжить можно, да. Назар и выбрал жизнь. Нежитью становиться он не хотел поскольку доподлинно знал, чем это чревато. Абелёна его обманула, вместо целебной воды обычную подсунула, забрала то, что хотела, а потом просто добила, чтобы наивный старик не страдал слишком долго. Милосердие проявила. Высвободившиеся остатки его духа ведьма поместила в дуб, выросший посреди избушки колдуна над чистым источником. Мятежному, озлоблённому духу это не нравилось, Вот он и бесновался, пока я не велела его упокоить. Только вот не упокоила его белёна, он ей нужен был. Дар без знаний — это как граната в руках обезьяны. Или как я, сила есть, а как с ней управляться, поди разберись без посторонней помощи. а Оврождённый дар Назара тёмным был, и Марфа магии крови своего правнука учила. Смертная магия, сильная. Отцепила белёнка злобный дух от костей и сунула его в первого подвернувшегося под руку ужика. Змеючку под корнями дуба спать уложила, труп Назара сожгла. Всё, справилась. И передо мной дурой доверчивой о выполненной работе отчиталась. А потом тайком от меня терроризировала несчастного узника, добывая информацию о том, как в заповедном лесу Сделать столько зла, чтобы оно уже никогда добром обернуться не смогло. Не хотела она обещанного Пелагеей покоя. Жить хотела, пусть и призраком бесплотным, но на этом свете, а не на том. Второе. Должность хозяйки подземного волшебного озера была белене в тягость, поскольку к силе прилагались еще и обязанности и ограничения. И предсказанные Пелагеей события развивались, как назло, слишком быстро. Белёна только-только начала строить коварные планы относительно повторного загрязнения местной природы тёмной магии, а тут нарисовалась я со своей беременностью. Ужас! Что делать? Меня же оберегать велено, а тут такое. Убьёшь Эльку — сама сгниёшь. Навредишь — получишь наказание похлеще жизни на дне болота. Попросила у природы, чтобы я сама как-нибудь окочурилась, а в ответ жирный кукиш получила. Да ещё и за озером присматривать надо, чтобы в него всякая подземная нежить не лезла. А Ильку-гадину из лесного поганой метлой не выгонишь, чтоб свободного времени побольше было. Не смешно это всё, конечно. Грустно и обидно. Тот наш короткий разговор с Власовым, когда я упала, а он узнал о ребёнке, в это событие сразу две цели вложено было — убрать меня из леса и получить наказание за вредительство. Могло быть и хуже, если бы я тогда к власова не пошла. Удачный момент просто получился, чтобы одним махом две проблемы сразу решить. Белёну природа наказала, да. От источников её отлучили, обязанность оберегать меня оставили, а свободы стало больше. Не знаю, именно на это был расчёт, или Белёнке тогда уже любой вариант казался подходящим, но для неё всё сложилось очень удачно. Третье. К смерти Бориса Никулина Белёна тоже имеет непосредственное отношение. «Власов тогда увёз меня, но я же неугомонная, и ведьме нужно было, чтобы я оставалась за пределами заповедной земли». Борис на свою беду появился очень кстати. Белёна заставила Фройску нашептать обоим старикам, что они хотят напиться. Фройска возразить не могла. «Остановить сердце человека тоже много магии не надо. Если бы тогда не пришёл Борис, умер бы Пётр Семёныч. И всё это только ради того, чтобы я не вернулась в лесное». В скорую и полицию звонил действительно Семёныч, но его заставили это забыть. И потом к дочери в гости отправили, чтобы я шепотки Кикимора не заметила, если вдруг надумаю проведать старика. Он так и ходил с этими шепотками до сих пор. Их видно, если знать, как смотреть. А потом Власов привёз в лесное Женьку. И заодно рассказал про шаманку, которая обвинила меня в том, что я прокляла всю семью Карпуниных. Белёна сочла это неожиданное истечение обстоятельств весьма полезным. Артура Карпунина, кстати, прокляла именно она, уже после того, как его увезли из леса. Без умысла прокляла, просто так. Не нравилось ей, что он к заповедному лесу свои загребущие руки тянет. Что Белёна делала с Женькой в своей избушке на Змеиной горке, Фрося не знает. Кикимори было велено оставаться дома. Зато доподлинно известно, что дара видеть вещи и сны у меня нет. Тот утренний кошмар про Прадемида был следствием пережитых мной волнений. Но Белёна зацепилась за идею о вещах снах и следующей же ночью подсунула мне кровавый спектакль с пентаграммами. Зачем? а чтобы у меня голова была занята этим ужасом и страхом за близких. Я же снова припёрлась в лесное с намерением торчать там, пока неприятности не рассосутся сами по себе. Истерика, звонок Власову, догадки, паника. Фроська вспомнила про Тосю, бельёна эту мысль развила, накрутили меня дружно, вечером ещё и Мирон с компанией нагрянули. Вообще красота! Ершова через Семёныча Фрося обработала ещё тогда, когда Белёна задумала старика из лесного к дочери выпроводить. «Все мы умрём, рано или поздно, один за другим, по-разному», сказала Белёна, когда Пётр Семёныч сокрушался из-за смерти Бориса. «Но не ты, мёртвым это не грозит», — огрызнулся тогда старик. Разговор этот в памяти его отложился, а позже, собираясь уходить, Семёныч вспомнил, что нужно бы по пути Ирине из запасов покойницы Клавдия отнести что-нибудь. Пусть помянет. Баба-то Ирина неплохая, только склочная малость. Белёна ненавязчиво выяснила, о какой Ирине идёт речь, и на всякий случай попросила Фроську сделать такой шепоток, чтобы у Ершовой навсегда пропало желание в лесное приезжать. А что, у Никулиных в погребе добра всякого полно осталось, мало ли кто на него позарится лишним людям в заповедном лесу не место. Шепоток Кимары на свежие воспоминания наложился, вот так и вышло, что Семёныч в разговоре с Ершовой про все умрём ляпнул, и она эти слова запомнила, потому что шепоток их за собой к ней в разум притянул. Всё, что случилось в доме Семёныча вчера вечером, было чистой воды импровизацией. Фрося и Нефёт в этом не участвовали. Белёна сама всё сделала. Мирон, Ершова и Виталик несколько минут находились в доме одни, пока мы возвращались с другого конца деревни. Нежить никто из них не видел. Только не Фёда в облике ленивой кошки. Белёна сама заговорила Ершову и подсунула ей маленький кухонный нож, которым Семёныч картошку чистит. В Мироне она намеренно и также незаметно пробудила ревность. Виталика заставила злиться. Хорошо подготовилась, быстро и качественно. Все начали ссориться, Ершова выдала наспех слепленное враньё про Антониду и пустила себе кровь. Шум, паника, беда. Всё по плану. Одно только пошло не так. Кровавое пятно в форме герба Мухиных Белёна не планировала. Она сама испугалась, когда его увидела. Спрятала скатерть в дровах, чтобы позже забрать и изучить повнимательнее. Занервничала. А тут опять я свой любопытный нос в её дела сунула. И скатерть ещё сожгла. Дым пустила Белёна. Громкие крики в моей голове — тоже её заслуга. А пожар — это уже моих рук дело. Точнее, не рук, а той силы, которой я управлять не умею. Фрося это всё сама видела, своими глазёнками. Слышала, как Белёна велела Никодиму утащить меня в лес, а потом ведьма просто исчезла. Поскольку распоряжений не вмешиваться не было, Фроси помогла Сергею вынести на улицу спящую Женьку, а Нефёд направил Мирона к кровати, на которой в бессознательном состоянии лежала Ершова. На улице Мирон спросил, где Эля, и, не дожидаясь ответа, ринулся обратно в полыхающий дом. Там что-то рухнуло. Фроська и Нефёд помчались спасать Карпунина. Но со стороны двери проход был завален, поэтому они вытащили Мирона через окно. А тут как раз подоспели Виталик и Власов. Первого Нефёд оперативно уволок задом к сильно пострадавшему Карпунину в надежде, что тот хоть как-нибудь поможет своему хозяину. А второму Фрося внушила необходимости немедленно мчаться за помощью. О существовании телефонов оба помощника, конечно же, благополучно забыли. И в машину к Власову они оба забрались, потому что он был единственным, кто внушал им доверие и надежда на благополучное разрешение всего этого ужаса. Всё вроде бы складывалось ровно и гладко, и картина произошедшего постепенно становилась более ясной. Но вопросов оставалось ещё очень много. Например, куда делась Белёна? Почему она позволила нам всем уйти? Почему отпустила Фросю и Нефёда? «Чего она добивается? Меня она не тронет, потому что ей это невыгодно. Ей надо убить моего ребёнка. Можно даже вместе со мной. Через кого-то это сделать тоже нельзя. Природа заметит ниточку и накажет». «И почему после этого я должна вам обоим верить?» — вопросительно посмотрела я на Фросю и Нефёда. Кикима рассникла, а домовой втянул голову в несуществующие плечи и неуверенно пробурчал из шерсти. Ну, мы тебя любим. Вот что на это скажешь? Они меня любят. Приятно, конечно, но легче-то от этого не становится.